Пятое. Родри. Его мысли сопровождаются звуками музыкальной комедии 20-х годов под названием «Леди Мэри». Мы слышим голос Герберта Мандина, Комика тех лет. Что Янки об Англии знают? Что всех Остин обшивает, рубашек нашьет, за доллары шлет и всех как родных одевает. Родри в шестой раз перечитывает «Вудхауса». То место, где Берти Вустер размышляет о своей былой любви к Синтии. На редкость хорошенькая, веселая и привлекательная барышня, ничего не скажешь. Но помешана на разных там идеалах. Может, я к ней несправедлив, но, по-моему, она считает, что мужчина должен делать карьеру и прочее. Примечание. Вудхаус Дживс и Вустер. Перевод Болясникова Шевченко. Конец примечания. «Делать карьеру». Надо думать, я ее сделал. Но какое отдохновение для души читать про человека, которому это не нужно, и который не имеет ни малейшего намерения даже попробовать. Какое блаженство читать об аристократах, чья главная забота – выращивать цветы, или там призовых свиней, или просто приятно проводить время. Что янки об Англии знают, а что канадцы знают об Англии. Если уж на то пошло, что знает о ней палем Генри Вудхаус, потому что он пишет не об Англии. Его герои живут в сказочной стране, какой Англии никогда не была. Броки говорит о Вудхаусе, кто-то сказал, что его книги – музыкальные комедии, только без музыки. Для меня их очарование именно в этом. И в магии языка. Бегство от настоящей жизни. А что в этом плохого? Разве я не хлебнул настоящей жизни полной ложкой? Или того, что называют настоящей жизнью, обычно подразумевая под этим что-нибудь гадкое? Я вкусил настоящей жизни, когда Патер объявил, что мы эмигрируем в Канаду. Музыка меняется на прощание с Уэльсом. Сначала поехали Ланс и я, чтобы высмотреть землю как он выразился, но на самом деле, я думаю, чтобы мы не застали последней агонии, когда отец продавал лавку и мебель, чтобы рассчитаться с долгами. Добродушная душа. Он уплатил все до последнего пенни, запирал ставни и покидал любимые места. Но я держался за один весомый факт, а именно, что двенадцать пенсов составляют шиллинг. Двадцать шиллингов фунт, а если еще шиллинг прибавить, получится гения. Где я этому научился, может, чувство денег врожденное, у Паттера его совсем не было. У дяди Дэвида тоже, определенно, хоть ему и хватило ума жениться на Мэри Эванс, ангел, у нее-то деньги водились. У дедушки был нюх на деньги, но недостаточно, чтобы их удержать. Выступил поручителем за этого Томаса. Как он не распознал, что люэлин Томас в лучшем случае ненадежен, а может, и вовсе жулик? старый обманщик ханжа, религия для этих людей была вроде наркотика. Она им так застила глаза, что они могли в упор не видеть правды. То был великий день в моей жизни, когда я отверг религию. Да, отверг, но не внешние проявления. Матер очень огорчилась бы, заподозрив, что я не предан методизму весь от макушки до пяток. Может, это лицемерие? но Без некой доли притворства жизнь невыносима. Все люди притворяются, но некоторые притворяются для Бога. Матер лучшая из женщин. В нашу последнюю встречу с лансом когда справляли его 65-летие, он сказал: Рот, наша матер была самая лучшая, самая милая, и зарыдал, и я тоже. Только ее молитвы спасли нашу шкуру в этой ужасной стране. Музыкальное сопровождение сменяется на Думай, как другим помочь. Глупая песня. Но матушка не была глупа. В тот ужасный первый год она перед каждым скудным ужином заставляла нас опуститься на колени и начинала молиться. Патер не мог ей вторить, он слишком пал духом, чтобы молиться вслух, чтобы Господь благословил нас в новой стране. И он услышал. Не поспоришь. В тот вечер в декабре Ланс опоздал на ужин и на молитву, И вдруг ворвался и перебил Матер, и мы сразу поняли, как важна его новость. Он закричал паттер В плугах и комбайнах! На двери объявления они ищут щитовода!» И паттер подскочил на полусловие и выбежал, а по возвращении сказал, что поймал мистера Ноулза, когда тут уже запирал дверь, и получил место. Ноулз велел ему снять объявление и явиться к восьми утра. Наверное, его впечатлили правильная речь и честный вид отца – то был великий вечер для нас. Матер не сказала открытым текстом, что Господь услышал нашу молитву, но мы и так знали. Даже я верил. С тех пор наша нужда кончилась. Патер проработал там, на заводе, до конца жизни. Ну, конечно, эта работа была ниже его способности, но это была работа, а он никогда не умел обращать свои способности в деньги. Обещание... Данная матери в ее смертный час, оно его в каком-то смысле погубило. Никогда не забуду, как Ланс ворвался в молитву Матер с важной новостью. А мой успех, проявление Господней милости, или удача, или я обратил свои способности в деньги, никто не знает. Но я не сомневаюсь, что сказала бы Матер. Капелька умного притворства могла бы спасти Патора слишком добродетельный. Избыток добродетели может быть губителен. Ужасные первые дни на работе. Рабочие в типографии курьера изводили меня нещадно. «Рот, эта женщина в наморднике, правда, твоя мать? А что с ней такое? Может, она кусается? Вы потому и уехали со старой родины, что твоя мать кого-нибудь покусала?» «Я не мог заговорить об этом дома». Не мог попросить мать не надевать на улицу эту чертову проволочную клетку. Она набивала туда какой-то ваты, пропитанной ментолом. Была уверена, что это спасает от канадской простуды и помогает от ее астмы. Ей даже в голову не пришло, что это странно выглядит. Насмехаться над матерью мальчика. Они были грубые люди. Меня это ранило в особо чувствительное место. Вторжение в самую глубину души. Мой дом и патер... И то объявление, что я для него напечатал в курьере, «Портной, специалист по индивидуальному пошиву, ищет работу. 18 лет опыта в закрое и подгонке обучался в Лондоне, Англия. Писать в редакцию П.Я. номер 7 «Рот, что такое индивидуальный пошив?» «А эти штаны, которые на тебе, они тоже индивидуального пошива из Лондона?» «Что там нынче в моде заплатки на коленках?» чего я только не натерпелся от печатников курьера. Они были люди неплохие, хотя Биг Браудер и Чарли Дилани едва-едва лучше уголовников, просто из другого мира, не того, в котором я вырос. 15 лет, только что с корабля. Наверное, это объявление было самой большой неправдой, что Паттер себе позволил за всю жизнь. Он никогда не был настоящим портным, А обучение в Лондоне сводилось к нескольким приемам, которые изредка показывал ему дядя Дэвид. Но ему нужна была работа. И он, видимо, решил, что как неудачник должен вернуться к самым истокам, то есть к партняжному делу. Выглядел жалко. Но разве я мог сказать об этом вслух? Собственному отцу? Немыслимо. Я многим иммигрантам помог в свое время». Я знаю, что они чувствуют. Горечь расставание с домом, встреча с новой страной с самой худшей стороны, со дна. Мне не забыть первый день в курьере. Мы с Ланцем прибыли в субботу под вечер, и дядя Джон сказал, что у него для нас есть работа, и прямо в понедельник утром мы приступили. Я боялся до потери пульса. Я мальчишка в типографии, так называемый чертенок. А я в жизни не видал печатного станка. Начал Дилани, «Возьми-ка ведро щелока и отскреби писсуары». Так всегда делали с новым учеником, первым делом ему давали самую мерзкую работу, чтобы смирить как следует. Словно я нуждался в смирении. От щелока у меня облезла кожа на руках, а от вони тошнило. Печатники — большие любители пива, моча зловонная. А потом сходи-ка на рынок да принеси нам фруктов на ужин. — Каких фруктов, сэр? — Любых, педрила ты безмозглый. «А можно мне получить деньги на фрукты, сэр?» «Ты что, думаешь, мы за них платим? Хватай, что сможешь, и беги! А если попадешься, не говори, что ты отсюда, или я тебе башку проломлю!» И я воровал, и меня это почти убило. Вор! До чего я докатился? Может, в аду и хуже, чем было мне в ту первую неделю в курьере, но вряд ли. Дело не только в ругательствах, непристойной брани и постоянных сальных шутках о женщинах. Не только в плевках табачной жвачки и в воне мужчин, которые, похоже, никогда не мылись. Дело было в том, что в нашей молельне называли Бога оставленностью. В страхе, что Бог меня покинул. Тогда я и узнал, что у Него два лица. Я сменял Веслианскую конгрегацию на профсоюз печатников. Такой была моя Канада. «Вот тебе и поля пшеницы с фермером в элегантных бриджах». Мы с Ланцем жили у дяди Джона и тети Полли, и каждую неделю отдавали им большую часть своего жалования на покупку мебели для нашего дома к тому времени, когда матер, патер и сестры приедут в Канаду вслед за нами. Они приехали через год с лишним, и прямо перед их приездом мы попросили деньги у дяди Джона, а он сказал, не волнуйтесь, мальчики, я разберусь с вашим отцом, и больше мы об этих деньгах не слышали. Он их потратил проклятый старый негодяй. Ну что ж, он был неплохой человек, только ненадежный в смысле денег. Когда мы рассказали Паттеру, он очень расстроился, но ни единым словом не упрекнул Джона Джетру. Ведь дядя Джон был братом матер, и Паттер не хотел ее огорчать. Я не рассказал об этом ни одной живой душе, даже Вине. Обмануть двух мальчишек, ну как он мог? И ведь он стоял выше нас во всех отношениях. Гораздо лучше образован, но образование, кажется, никак не помогает в денежных делах. Взять вот Брокки. Он по-настоящему смышленный, надо думать. Во всяком случае, Джимми Кинг меня в этом уверял. Но он, кажется, готов пожертвовать своим будущим, этой проклятой Джулии. Что он в ней нашел? Дурацкий вопрос. Что мы вообще можем разглядеть в чужих отношениях? Но любовь ли это... Похоже, он просто втюрился, он ее раб. Думает, что я не вижу, но я вижу. Может, потому, что и сам пару раз бывал рабом, возможно, это семейное. Может, мы переоцениваем женщин? Все бы ладно, но у Джулии в семье наследственная душевная болезнь. Мать, старый дед. Они не сидят под замком. Ну, мы не сажаем людей под замок, если семья обеспеченная В этом случае считается, что они не сумасшедшие, а невротики. То есть до тех пор, пока они не подожгут дом или не начнут гоняться за кем-нибудь с ножом, как у Илья Макомиш. Вот он, славный образец невротика. И, наверное, мне следует понимать, что Брокки и его внук тоже, а не только Паттер, это в крови. Может, это проглядывает и у Вины? Нет, ерунда. Более уравновешенной женщины, чем она в молодости, я не встречал. Сейчас, конечно, все стало по-другому. Ей, бедняжке, приходится переносить такую тяжелую хворь. А это разъедает и душу, а не только тело. Она не невротичка, но несет слишком тяжкую ношу. Ведет ли Броки аморальную жизнь? Зашел ли он слишком далеко с этой девицей? Это может быть ужасной ловушкой, и мужчина не всегда бывает виноват. Это ужасно опошляет». Принимает ли он меры предосторожности? Не поговорить ли с ним? Но он наверняка надо мной посмеется. Если женщина сразу после выпьет стакан очень холодной воды, это помогает. Мы с Виной всегда так делали. Контроль рождаемости. Почему она так ненавидит старую родину? Каждый год я прошу ее поехать со мной в Белем, Но после первых нескольких лет она стала говорить, что ей это не под силу. Я знаю, она не хочет, чтобы и я ездил, но я езжу и живу там один или беру с собой броки, и я клянусь, эти поездки спасают мне жизнь. Покой, счастье, блаженный отдых от чужих болезней и от старухи Мин, Мин, это ведь тоже семейное, у нее точно винтиков не хватает, вот что. Она думает, я не видел ее очередного припадка вчера за ужином. Скребла рукой в блюде с горчичными пикулями. Хорошенькая у Броки наследственность. Астма и с отцовской стороны, и с материнской. Птималь, который в любую минуту может перейти в граммаль. Разорение, банкротство, разочарование и ожесточение сердца. Это ужасная беда с Мальвиной. Хватит, вернемся к Вудхаусу. Что янки об Англии знают? Нет, это не Англия. Даже не вот страна нет и не будет. Старая родина. Страна, которой никогда не было. Как там ее называют в тех стихах? «Земля потерянной отрады? Примечание Хаусман, парень из Шропшера. Конец примечания. Но что она была такое, если вдуматься? Жизнь не столь прекрасна. Рваные штаны и все такое. Грязные байки портных которые я не должен был слушать, помойка Боуэн, который околачивался по Лайонт-Ярду и был готов выпить стакан собственной мочи за пенни. Сколько пенцев он сшиб, мальцов вроде меня, желающих посмотреть, умрет ли он, нам говорили, что это смертельно. Мы с Фредом Френчем скинулись по полпенни на пробу и удостоверились, что там в самом деле моча, что он не подменил ее пивом, незаметно для нас. Умер ли помойка? — Нет, конечно. Он и дальше жил и пил мочу. Лиз Дакет и Жакей Джек. Ну, Про них я тоже кое-что знаю, это уж точно. Они грешили, но грех, видно, шел им на пользу. Бедная старуха Лиз. Патер посылал ей деньги, которые не мог себе позволить каждый месяц, потому что она осталась нам верна, когда мы бедствовали. До самой ее смерти. Ланс ей сроду гроша не послал бы. Он ожесточился» а может, просто поумнел. Когда я ему об этом сказал, он ответил, «Я никогда не помогаю слабым». Жестко. Но в этом есть определенный смысл. Слабого не сделаешь сильным, как ему не помогай. Лис была добрая душа. Умерла наверняка от сифилиса. Любому было видно, к чему идет дело. Но даже сифилитики порой хотят есть. Борьба, борьба, борьба». «В борьбе прошли мои годы. Броки смеется, когда я так говорю. «Наверняка тебе хоть иногда перепадало веселье, — говорит он, — но я в беседах с ним напираю на трудности. У него жизнь была и есть легкая. Образование. Впрочем, он, кажется, в этом смысле одарен. Не могу сказать, что сам получил образование. Я только поднабрался того-сего на жизненном пути». Иногда я удивляюсь, насколько больше знаю, чем люди, у которых были возможности, не чита моим. Поэзия. Я всегда любил стихи, хотя Броки называет те, что мне нравятся, слащавыми. Парень из Шропшира. Да, во многих стихах я узнаю себя, хотя жил не в Шропшире, а рядом. Парень из Монгомеришира. По другую сторону Риккина и Бриддена. Примечание. и -э бридден холмы на границе Уэльса и Англии. Конец примечания. Я помню синие холмы, поля и колокольни. Но это было уже после, когда я взялся за образование. Я не сомневался, что оно должно быть мучительным. Что за книги я покупал? Классиков из 10-центовой серии. Послание к самому себе Марка Аврелия. Она была первой и осталось у меня до сих пор, где-то лежит. Но я не продрался дальше третьей страницы. Джейми Кинг рассказывал, что Марк Аврелий был стоик и крепкий орешек, проповедовал отстраненность от внешнего мира и братство всех людей. Как будто я мог отстраниться от внешнего мира. Приходилось барахтаться изо всех сил, чтобы он меня хотя бы не сожрал. Но вот братство всех людей — это да. Это мне больше понравилось, чем христианская любовь, которую проповедовали методисты, она мне всегда казалась подозрительной. Можно любить брата, но не обязательно присмыкаться перед ним и облизывать его язвы, как Франциск Осиски. Его я тоже пытался читать. Сумасшедший! Я даже критику чистого разума Канта купил. Она была подержанная, но все равно стоила целых 75 центов. Ни слова не понял. Это меня убедило, что я в самом деле глуп. Но я все же как-то выплыл. Жаль, что не довелось получить настоящее образование. Хотя, если посмотреть на Джимми Кинга, он профессор, но что толку от всех его знаний? Он клянчит у меня деньги в долг. За всю жизнь не отложил ни пенни. А я работал. Вечерняя школа. Тяжкая пахота после целого дня в курьере. Но именно там я открыл для себя книги, которые мне действительно нравились. «Поэзию. Из моих соучеников мало кто любил поэзию. Их в основном интересовало бухгалтерское дело и синография. Я изучал то и другое, но в промежутке втиснул литературу. Теннисон, Суинборн. Поэзия, ближайшая к музыке. Кажется, у меня поэзия и музыка заняли место религии и до сих пор занимают, наверное. Хоть Бройки и называют мою поэзию и музыку дешевыми» как легко образованная молодежь отбрасывает то, что служило нам опорой. Религия для меня иссохла. Словно букет, который высох и превратился в шелестящий труп самого себя. Винни ставит такие на всю зиму и называет их «бессмертниками» — пылесборники. Поэзия и музыка. Музыка, конечно, та, что была у нас дома. Мод отлично играла. Церковная органистка в 17 лет — Могла что угодно сыграть с листа. Какие концерты у нас бывали в воскресные вечера? Мы все пели. У меня и Ланса лучше всего выходило «Сторож, сколько ночи». Примечание. Дуэт композитора Сарджента. Автор слов неизвестен. Конец примечания. Это дуэт. Все нутро перетряхивает, как выражался какой-то персонаж у гарди. Примечание. Гарди под деревом зеленым или Мелстокский хор. Перевод Бобровой-Высоцкой. Конец примечания. Я был пугливым, отчаявшимся, вопрошающим тенором. Алан с отличным басом пел партию ободряющего. Тенор. стор штора, сколько ночи! Выпадает ли роса? Не видна ли на востоке мертвенная полоса? Бас. Ночь слабеет, ночь бежит, забирает тьму с собою. Скоро солнце озарит златом небо голубое. Я, жалкая душа, охваченная страхом смерти, Аланс — великое олицетворение всемогущей надежды. И мод грохотала на пианино, аккомпанируя, а наши голоса сливались, я смелел, и заключительный куплет. Мы гремели так, что публика была вне себя от восторга. Могилы, хлад и ночи мрак хранят мой жалкий скорбный прах, «Вославлю утро, что грядет, и ночь навеки и зайдет!» На этом куплете Матра всегда рыдала. Но счастливыми слезами, где-то было обетование христианской веры, положенное на музыку. Бедная Матра, она ушла первой. А Элиэн пела «Прощай!» Тости, И у нас у всех глаза были на мокром месте. «Счастье-страдание», как называет это Брокки. «Типично валийское счастье-страдание». Но оно питало наш дух, как никогда не сможет та музыка, что нравится Брокке. Такого уже никто не поет. Впрочем, сейчас вообще уже никто не поет просто так, только за деньги. мы это пели, потому что не могли не петь. На некоторых вечерах пела и вина, после того, как мы поженились, отличная контральту. Ее звездным номером была немецкая песня Авторство какого-то биома. «Стиль виде нахт», ну, конечно, она пела по-английски, «глубже даже океана, словно ночь нежна, у тебя любовь такая быть ко мне должна». Конечно, требовать такого от валийского мужа Краснобая это много, но когда она пела, как скала тверда любовь, словно сталь светла, у меня любовь такая быть к тебе должна, я чувствовал, что эти слова у нее идут прямо из сердца. Тверда, как скала. Такова ее верность, и моя тоже. Потому что в беде и в радости мы были верны друг другу. Ну, кроме того, одного раза. Ну а что теперь об этом думать? Бедняжка Мот, умерла молодой, чехотка, это семейная. Джимми Кинг называет чехотку романтической болезнью, но выглядит она ближе к концу не очень романтично. Ужас и боль. Даже прикосновения невыносимы. Но бедняжка Мот получила ужасный удар. Ее жестоко бросили, меньше, чем за месяц до свадьбы. Сейчас, кажется, чехотка ушла в прошлое. Броки иногда к этому близок, я узнаю по взгляду. Джулия, почему в нашей семье столько мужчин творят глупости из-за женщин? Я точно вел себя как дурак Селси -хэр. Но когда она меня бросила ради Эльмера Вансикля, я это пережил. Никакая девушка меня не сломает. Счастья им двоим не было. Вансикль не мог удержаться ни на одной работе, пил. Я встретил Элси несколько лет назад на всеканадской выставке в Торонто, не узнал бы, если бы она сама не назвалась. Растал с тела и потеряла передний зуб и залепила дыру пластырем. Смешно и жалко. Она говорила, вроде как подыгрывая, не то чтобы заискиванием, но уважительно, уважительно ко мне. А ведь когда-то я был ее рабом, и она не может этого не помнить. Счастливо отделался. Она говорила ужасно неграмотно. Она бы меня позорила, в отличие от Вины. Вина шла вверх, и я тоже, и часть пути мы карабкались вместе. Броненосец-консорт, как у Бернарда Шоу в той пьесе. Что же случилось? — Да, ужасная ссора, наверное. После нее так и не стало, как прежде. Но она хранила верность. Мы оба хранили верность. Я знаю, ее беспокоит, что я общаюсь с женщинами, и среди них попадаются очаровательные, но у них нет того, что есть у нее. Унаследована от предков лоялистов? Возможно. Кажется, теперь люди, мнящие себя передовыми, не верят в наследственность. Но я происхожу из семьи портных, и точно знаю, что первосортное сукно из шерсти второго сорта не сделать. Что будет с брокки? Ну, У него хорошие задатки с обеих сторон, хоть он и высмеивает воззрение своей матери, и моей тоже. Но он не слишком плотно соткан. Жидковато, как говаривал дядя Дэвид, щупает ткань. Он-то знал, хоть и женился, в конце концов, на ангеле». Мэри Эванс по прозвищу «Ангел». Не потому, что в ней было что-то ангельское. Так называлась таверна, где она была хозяйкой. Хороший пап. Прямо у церкви Девы Марии, где же еще быть таверней ангел, ангел Благовещения. Таверну назвали так в те дни, когда церкви и пабы стояли не слишком далеко друг от друга. Гораздо ближе, чем следовало бы, по мнению методистов. В «Ангеле» всегда было весело. Надеюсь, старина Дэвид весело прожил остаток жизни, хоть и вел себя как свинья по отношению к паттеру. Старина Дэвид любил свободу и веселую жизнь, больше респектабельности. Я уже дошел до конца главы. Ну, кажется, не воспринял ни слова. Ну, Конечно, я эту книгу уже много раз читал. Вот хаос никогда не подведет, почти как музыка. Смысл есть, но он не бывает четко очерчен, так, чтобы в него можно было ткнуть пальцем. Только ощущение. Наверное, для этого я его и читаю. У него страна, потерянной отрады, оживает, по крайней мере, частично. Вина пошла в постель, но еще не спит, я знаю. Мин понесла ей наверх это чертово горячее молоко. Я все время твержу Вине, что от молока бывает запор, а от запора бог знает, какие болезни. Но ее ничем не проймешь. Сама интоксикация. Бройки, не знаю, как ты, а я пошел спать. И я знаю, что ты собираешься делать, сын. Поставишь пластинку Чайковского на минимальную громкость и будешь растравлять свое страдание под джулией. Счастье, страдание. Не думай, что тебе удастся его избежать, я то знаю. Ты просто подпитываешь его другой музыкой.